Глава девятая Леди Поул. Октябрь 1807 года. Как было замечено, дамы бесконечно более умны, нежели автор этих строк. Мир благо расположен к тем, кто женится или умирает в юные лета. Вообразите же интерес к мисс Уинтертаун. Ни одной юной леди еще не удавалось умереть во вторник, воскреснуть в ночь на среду и выйти замуж в четверг. Некоторые даже считали, что для одной недели волнующих событий многовато. Все желали видеть счастливицу. Большинство слышало только, что при переходе из нашего мира в иной и обратно она лишилась мизинца, всех занимала, изменилась ли она, чем-нибудь еще. Об этом слухи умалчивали. В среду, наутро после счастливого оживления, все главные участники событий, как сговорившись, хранили молчание. Визитеры, прибывшие на Брунсвик-сквер, узнали только, что мисс Уинтертаун и ее матушка отдыхают. На Ганновер-сквер прислуга давала такой же ответ. Мистер Норрелл очень утомился и не может никого принять. Что же до сэра Уолтера Поула, то его место пребывания выяснить не могли. Хоть и подозревали, что он у миссис Уинтертаун на Брунсвик-сквер. Если бы не мистер Дроллайт и мистер Лассельс, всеобщие благодетели. Город так и прозябал бы в мучительном неведении. Без устали разъезжали они по Лондону и успели за одно утро посетить бесчисленное множество гостиных. Невозможно сказать, сколько приглашений на обед получил мистер дролайт в тот день. Счастье, что он никогда не был усердным едаком, а то не миновать бы ему расстройство пищеварения. пятьдесят или более раз он описывал, как после воскрешения мисс Уинтертаун рыдал вместе с ее матушкой, как сэр Уолтер Поул пожал ему руку со словами самой искренней признательности, как он умолял сэра Уолтера не благодарить его, и как миссис Уинтертаун настояла чтобы их с мистером Лассельсом отвезли домой в ее собственной карете. Сэр Уолтер Поул вышел от миссис Уинтертаун примерно в семь часов утра, отправился к себе и лег спать. Однако около полудня, как и предполагали лондонцы, вернулся на Брунсвик-сквер. Удивительно, сколько знают о нас соседи. К этому времени миссис Уинтертаун уже поняла, что ее дочь в некотором роде знаменитость. Помимо визитных карточек, которые посетители оставляли в прихожей, каждый час приносили множество писем с поздравлениями мисс Уинтертаун, в том числе от людей, о которых миссис Уинтертаун никогда не слышала. «Дорожайшая сударыня!» — писал один из них. — Желаю вам поскорее стряхнуть уныние, навеянное мрачной сенью, которую вам пришлось посетить. То, что незнакомые люди считают себя вправе высказываться по столь личным вопросам, как смерть и воскрешение, и выражают свое любопытство и догадки в письмах к ее дочери, вызвало крайнее неудовольствие миссис Уинтертаун. У нее накопилось немало возмущенных слов по поводу этих дурно воспитанных особ, и сэр Уолтер, прибыв на Брунсвик-сквер, вынужден был выслушать их все. — Мой совет, мэм, — сказал он, — больше о них не думать. Мы, политики, знаем, что лучшее средство против наглецов — достоинство и молчание. — Ах, сэр Уолтер! — воскликнула его будущая теща. — Отрадно видеть, что наши мнения так часто совпадают. Достоинство и молчание да — да-да. Чем меньше мы будем говорить о страданиях бедной Эммы, тем лучше. С завтрашнего дня я намерена никогда их больше не упоминать. — Я бы не стал заходить так далеко, — промолвил сэр Уолтер. «Поскольку мы не должны забывать про мистера Норрелла, в его лице мы всегда будем иметь живое напоминание о случившемся. Боюсь, нам часто придется его видеть. После услуги, которую он нам оказал, мы обязаны проявлять к нему всяческое внимание». Он помолчал и добавил, дернувшись некрасивым лицом. «По счастью, мистер Норрелл любезно дал понять, Какой форме я могу вернуть ему долг? Сэр Уолтер имел в виду разговор, который произошел в пятом часу утра, когда мистер Норрел поймал сэра Уолтера на лестнице и долго излагал ему свои планы победить французов при помощи волшебства. Миссис Уинтертаун ответила, что, разумеется. «Рада будет окружить мистера Норрелла особым вниманием. Пусть все видят, как высоко она его ценит. Помимо его исключительных магических способностей, которые, — сказала миссис Уинтертаун, — нет надобности упоминать в этом доме, он милейший старый джентльмен». «Да, конечно», — сказал сэр Уолтер, — «однако сейчас...» «Наша главная забота, чтобы мисс Уинтертаун не переутомилась. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Не знаю, как вам, но мне кажется разумным отложить свадьбу на неделю-другую». Миссис Уинтертаун не могла одобрить такой план. «Все приготовления к свадебному обеду уже сделаны? Супы, заливное, вареное мясо, соленая осетрина?» Неужто дать всему этому испортиться, а через неделю готовить снова? Сэр Уолтер не мог ничего ответить по поводу домашнего хозяйства и предложил спросить мисс Уинтертаун, чувствует ли она в себе силы для завтрашней церемонии. Они встали с кресел в холодной гостиной, поднялись к мисс Уинтертаун на второй этаж и задали ей этот вопрос. о воскликнула она <тизв Khatik2> я чувствую себя как нельзя лучше спасибо я уже выходила погулять я редко гуляю, однако сегодня дом показался мне тюрьмой меня неудержимо тянуло на улицу сэр уолтер встревожился было ли это разумно обратился он к миссис уинтертаун стоило ли это делать Миссис Уинтертаун открыла было рот, но дочь ее со смехом воскликнула. — О, мама ничего не знала, уверяю вас. Когда я вышла, она спала. Со мной пошла Барнард, и я обошла Брунксвик-сквер двадцать раз. — Двадцать? Ну, может ли что-нибудь быть смешнее? Но мне так хотелось двигаться. Я бы побежала, если бы это было возможно. Но в Лондоне, сами понимаете... Она рассмеялась. Я хотела идти дальше, но Барнард не позволила. Она все боялась, что я упаду в обморок, поэтому не разрешала отходить далеко от дому. Мать и жених в изумлении вытаращили глаза. Это была, помимо прочего, самая длинная речь, какую сэр Уолтер когда-либо слышал от своей невесты. Мисс Уинтертаун сидела очень прямо, Глаза ее сверкали, щеки разрумянились. Воплощение здоровья и красоты! Она говорила так быстро и с таким выражением выглядела настолько веселой и оживленной, как будто мистер норл не только вернул ее к жизни, но и добавил ей сил вдвое или втрое супротив прежнего. Это было очень странно. «Конечно!» — сказал сэр Уолтер. — Если вы чувствуете себя в силах совершать эмоцион то никто не должен вам препятствовать. Ничто лучше мациона не поможет вам сохранить здоровье и силы. Однако, возможно, вам покамест не следует выходить из дому, никого не предупредив. — Вам нужен кто-то понадежнее, Барнард. С завтрашнего дня я буду сам сопровождать вас на прогулках. Однако вам будет некогда, сэр Уолтер, — напомнила девушка, — вы будете заняты государственными делами. — Да, но... — О, я знаю, что вы будете постоянно в делах, и мне не следует рассчитывать на ваше время. Она с таким бодрым самоотречением принимала грядущее невнимание мужа, что он хотел было возразить, однако справедливость ее слов — заставило его закрыть рот. С первой встречи на водах в доме леди Уинзел он был глубоко потрясен ее красотой и сразу преисполнился желанием не только жениться на ней как можно скорее, но поближе свести знакомство, поскольку начал подозревать, что помимо меркантильного интереса она может стать ему прекрасной женой. Сэр Уолтер... Рассчитывал, что часа или чуть больше хватит, чтобы заложить основы гармонии и взаимопонимания, которые составляют основу счастливого брака, и надеялся, что такие встречи вскоре докажут совпадение их вкусов и увлечений. И некоторые ее слова подогревали его надежды, и, будучи мужчиной, умным мужчиной 42 лет, Он, естественно, накопил множество сведений и мнений, которыми охотно бы поделился с очаровательной девятнадцатилетней особой и которые, он полагал, смогут ее заинтересовать. Однако, учитывая его занятость и ее слабое здоровье, им ни разу не удалось поговорить по душам. А теперь она сказала, что так, по ее мнению, будет и после свадьбы. Сказала без всякой горечи. Ее словно даже позабавило, что он самообольщается на сей счет. К сожалению, он уже опаздывал на встречу с министром иностранных дел, поэтому взял руку мисс Уинтертаун, ее целую правую руку, и галантно поцеловал, сказав, что с нетерпением ждет завтрашнего дня, который сделает его... счастливейшим человеком на свете, затем вежливо, со шляпой в руках, выслушал короткую речь миссис Уинтертаун и вышел из дому с намерением тщательно обдумать этот вопрос, как только выдастся время. Бракосочетание и впрямь прошло на следующее утро в церкви святого Георгия на Ганновер-сквер. На церемонии присутствовали почти все министры Его Величества, два или три герцога из числа младших королевских детей, полдюжины адмиралов, епископ и несколько генералов. Увы, как неважны были эти достойные мужи для блага и процветания Англии. В день свадьбы мисс Уинтертаун и Уолтера Поула В их сторону никто даже не поглядел, на кого все смотрели, на кого с тихим шепотом украдкой показывали соседям, так это на волшебника, мистера Норрелла.